Василиса. В тот первый день я не осталась ночевать в доме, хотя, признаться, устала очень сильно. Но все мои вещи, от зубной щетки до толстого вязаного свитера, способного защитить от подвального холода, остались дома. Динка так и не появилась. Домой меня доставил молчаливый и, как показалось, раздраженный водитель. Завтра в восемь вопрос был больше похож на приказ. И я кивнула. Я не привыкла возражать, когда говорят в таком тоне. А в почтовом ящике лежала записка, краткая и содержательная. «Уважаемая Василиса Васильевна, очень нужно с вами поговорить. Пожалуйста, как появитесь, наберите. Матвей». И номер тут же. Странно. Я была совершенно уверена, что среди моих знакомых нет человека с таким именем. И все-таки набрала номер. Долго слушал гудки, а когда те вдруг прервались, растерялась. «Да, слушаю вас». Голос показался сиплым и обиженным. «Матвей? Как же все-таки неудобно обращаться к человеку без отчества, тем более к незнакомому. Простите за беспокойство. Извините, что... Это Василиса». «Василиса Васильевна?» «Да». «Поздновато вы домой возвращаетесь». «Работа? Мне вдруг стало обидно. Сначала записки пишет, а потом, когда я звоню, еще и упрекает, что поздно. О чем вы хотели со мной поговорить?» «Не по телефону», – ответил неизвестный мне Матвей. «Вы завтра будете дома?» «Нет, и послезавтра тоже, и, вероятно, всю неделю». «А когда будете?» «Сейчас». На часах половины десятого поздновато, конечно, а еще и сумку собрать надо, но выворачивать вещи перед незнакомым человеком не хочется. от чего то я не сомневалась, он захочет приехать. И оказалась права. Матвей позвонил в дверь, когда длинная фигуристая стрелка маминых французских часов описала один оборот. «Извините». Он ввалился в прихожую, чихая и отряхиваясь одновременно. «Матвей Курицын». «Василиса». «Васильевна, знаю». Матвей, присев на этажерку, стянул ботинки, сунул в них руку, нахмурился и деловито спросил. «У вас отопление включили?» «Нет пока». «Плохо, отвратительно. Во дворе фонарь разбили, а везде лужи. Я наступил и вот». Он беспомощно вытянул вперед ноги в красно-синих полосатых носках с потемневшими водяными пятнами. «Ботинки мокрые. И ноги. Теперь точно ангина будет, а мне еще назад идти». Он смешной и красивый. До того красивый, что сердце ухнуло в желудок, а щеки предательски полыхнули жаром. «Господи, ну я же не Динка». «Конечно, не Динка». На меня он и не посмотрит. Наверное, привык к восторгам и восхищениям. Черноволосый, темноглазый, но не смуглый, поджаренный солярием, а холерически бледный. И бледность эта придает и без того тонким чертам дополнительную утонченность. «Что мне делать?» Он по-прежнему держал ботинки на вытянутой руке и глядел так беспомощно, что... «Наверное, я и вправду сказочная дура». Давайте над газом посушим. И носки тоже. Я с детства болезненный. Объяснял Матвей, подвинувшись ближе к плите. И осень не люблю. Холодно, сыро, насморк постоянный. Хронический. Хронический насморк у хронического красавца. Смешно. Вот вы думаете, что это смешно? А я мерзну постоянно. Он нахмурился, Почесал переносицу кончиком мизинца и, вздохнув, продолжил. — Василиса Васильевна, ничего, если просто Василисой называть буду? — Ничего. — Просто Василиса. Почти нежно, почти ласково, почти интимно. От мыслей об интиме щеки вновь загорелись. Или не от мыслей, а от того, что на кухне жарко. Для меня так даже чересчур, но Матвея ведь мерзнет. Мне в ДК адрес дали, а телефона нет. Я пришел, тут никого, а сото у вас, как я понял, нету».